Ваймс поразился, до чего слаженно действовали полицейские по возвращении в участок, хотя сам он и не отдавал никаких команд. Кукол и Скатс спрыгнули тотчас же, как карета въехала во двор, и бросились запирать ворота. Внутри Колон и Ваткинс закрыли ставни на окнах. Потом Ваткинс сбегал в оружейку и притащил охапку арбалетов. Все это они проделали быстро и необычайно споро. Ваймс легонько ткнул локтем в бок свою юную ипостась. — Свари нам какао, малец, хорошо? Я не хочу пропустить представление. Он сел за свой стол и положил на него ноги, пока колонн закрывал дверь, а Ваткинс задвигал запор. — Это происходит сейчас, — думал он. — Но раньше все было не так. Не совсем так. На этот раз толпа с Морфической разбежалась, и их сборище не накрыли, и драки не было. Такое количество копов наверняка напугало их до смерти. Да и было-то их немного, просто горлопан, лоботрясы и примкнувшие бултусы. Людишки, столпившиеся за спиной оборванца, заводил чтобы орать «Да, верно!» и давать деру в переулок, как только закон становится суровым. Но кто-то погиб во время облавы, кто-то ударил в ответ, одно потянуло за собой другое, как всегда. Вот только на этот раз облавы не было, потому что некий уволенный сержант слишком расшумелся. Два разных настоящих. Одно прошлое, одно будущее. Я не знаю, что случится дальше. Впрочем, у меня есть отличная идея, прах побери. «Молодцы, ребята!» — сказал он, вставая. «Вы закончили громоздить вокруг нас ловушку». А теперь я пойду и доложу старику, что произошло. Он слышал растерянное бормотание за спиной, пока шагал по лестнице. Капитан Тильден сидел за столом, уставившись в стену. Ваймс громко кашлянул и отдал честь. Мы тут э, немного... Начал он, и Тильден повернул к нему посеревшее лицо. У него было такое выражение, словно капитан только что узрел привидение в собственном зеркале. — Вы тоже слышали новости? — Сэр? — Мятеж у сестер Долли, — сказал Тильден. — Все произошло каких-то пару часов назад. — Я почти угадал, — подумал Ваймс, когда до него дошел смысл слов. Только адрес другой, а время то же самое. Сестры Долли, ага. Там довольно горячих голов, чтобы собраться в толпу. — Лейтенант дневной стражи вызвал один из полков, — сказал Тильден. А что у него, конечно же, имелись необходимые полномочия? — И который полк? — спросил Ваймс, чтобы проверить. Названия эти как-никак были в учебниках истории. — Драгунский. Средней тяжести лорда Вентури, сержант. — Мой старый полк. — Совершенно верно, — подумал Ваймс. — А кавалерия весьма подкована в деле усмирения гражданских мятежей. Все это знают. Было несколько <свят> случайных смертей. Ваймс пожалел старика. На самом деле никто так и не доказал, что кому-то отдали приказ топтать людей лошадьми. Но какая разница? Лошади теснят, а людям некуда деваться, потому что на них напирает толпа позади. Не так просто удержать малышей за руку и... Но справедливости ради надо упомянуть... что в офицеров швыряли разные предметы. И один солдат был серьезно ранен, — произнес Тильдон, словно читал по бумаге. — Значит, все в порядке, — подумал Ваймс. — А что за предметы, сэр? — Фрукты, я думаю. — Хотя это могли быть и булыжники. Ваймс заметил, что рука у Тильдена трясется. Мятеж поднялся из-за цены на хлеб, насколько я понял. — Нет. Протест начался из-за цены на хлеб, — сказал внутренний голос Ваймса. А мятеж случается, когда перепуганные люди оказываются в западне между идиотами верхом на лошадях и пешими идиотами горланищами. Да, верно, и прущими вперед. А вся власть в руках болва, на котором советы маньяк со остальной линейкой. — У нашего дворца есть предчувствие, — медленно произнёс Стильден. что революционно настроенные элементы могут атаковать участки стражи. — Правда, сэр? Почему? — Они всегда так делают, — сказал Тильден. — Между прочим, сэр, наши ребята закрывают ставни и... — Делайте все, что считаете необходимым, сержант, — сказал Тильден, махнув рукой, которая была зажата кое-как нацарапанная депеша. Нам приказано не забывать о правилах комендантского часа. Это был подчеркнуто. Ваймса сделал паузу перед тем, как ответить. Он проглотил первый ответ, что пришел ему в голову. Затем удовольствовался казенным «Есть, сэр!» и покинул кабинет. Капитан был неплохим человеком. Должно быть, его сильно огорошили новости, поэтому он и отдал такой дурацкий и опасный приказ. «Делайте все, что считаете необходимым». Отдай подобный приказ человеку, склонному впадать в панику при виде горстки людей, размахивающей кулаками, и на тебе, получай бойню у сестер Долли. Он спустился по лестнице. Собравшийся внизу отряд нервничал в полном составе. «Задержанный в камере?» — спросил Ваймс. Капрал Колон кивнул. «Да, сэр, сержант Ряжка говорит, что там у сестер Долли...» «Я знаю». А теперь вот что я считаю необходимым сделать. Откройте ставни, снимите засов с двери, распахните ее и зажгите все лампы и светильники. Почему не горят синие фонари над входом? — Я не знаю, чержан. — Ну, что вы? — Если зажгите их, капрал. А потом возьмите Ваткинса и встаньте у ворот снаружи так, чтобы вас было видно. Вы — местные парни, дружелюбные соседи. Захватите колокольчики, но чтобы никаких мечей. Хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Все ясно? «Не — И брать мечи? — взвыл Колон. Ну, если эта огромная растреклятая толпа выйдет из-за угла, я не вооружен. Два стремительных шага, и Ваймс оказался нос к носу с колоном. — А если ты будешь вооружен, что ты сделаешь, а? — Против огромной растреклятой толпы. Кого ты хочешь, чтобы они увидели? Лично я хочу, чтобы они увидели толстяка колонна, достойного парня, не слишком башковитого, но я знал его папашу, а с ним старина Ваткинс, он выпивает у меня в пабе. Потому что если они увидят вместо двоих парней стражников в броне, да еще и с мечами, то вам не сдобровать. А если вы обнажите мечи, то не сдобровать вдвойне. А если вдруг вы сегодня ночью обнажите мечи без моего приказа и останетесь живы... Тогда вы позавидуете мертвым, потому что вам придется иметь дело лично со мной, ясно? И тогда вы узнаете, почем фунт лихо, потому что все, что было до того, покажется вам прогулкой по пляжу, прах побери. Понятно? Колон выпучился. Другого слова и не подберешь. И пусть мой приторно-сладкий тон вас не вводит в заблуждение. Я умею отдавать долбанные приказы. — сказал Ваймс и развернулся кругом. — Ваймс? — Да, сержант? — Пила найдется в этой богодельне. Ряжка выступил вперед. — У меня есть ящик с инструментами, сержант. — А гвозди? — Так точно, сэр. — Хорошо. Сорвите дверцу с моего шкафчика и забейте в нее гвоздей побольше. А потом положите ее остриями вверх на площадке второго этажа, где ход на чердак. Я возьму пилу, потому что иду в уборную. Повисла тишина, которую осмелился нарушить капрал Колон. Очевидно, почувствовал себя обязанным внести свой вклад. — Если у вас с этим делом проблемы, сержант, то у месье Колон есть отличное лекарство. Я ненадолго. Точнее, Ваймс отсутствовал ровно четыре минуты. — Готово, — сказал он, прислушиваясь к стуку молотка из раздевалки. — За мной, младший констебль. Пора на урок ведения допроса. — А, и захвати ящик с инструментами. — Фреду и Ваткинсу не нравится торчать снаружи, — сказал Сэм, когда они спускались в подвал по каменным ступеням. — Они говорят, а что, если шайка непоминаемых нагрянет? — Пусть не волнуется. — Наши друзья с цепной не из тех, кто пользуется парадным входом. Он толкнул дверь, ведущую в камеры. Арестант встал и схватился за прутья решетки. — «Ну вот, за мной пришли, теперь вы меня выпустите», — сказал он. «Пошевеливайся, а я замолвлю за тебя словечко». «Никто за вами не пришел, сэр», — сказал Ваймс. Он запер за собой главную дверь, а затем открыл камеру. «Все очень заняты, наверное», — прибавил он. «Случилась маленькая бойня у сестер Долли, несколько убитых. Придется подождать, пока вас вспомнят». Арестант зыркнул на ящик с инструментами в руках у младшего констебля. Это был только косой взгляд, мимолетная вспышка, но Ваймс уловил его неуверенность. — А, я понял, — сказал арестант. — Хороший коп и плохой коп, да? — Если пожелаете, — сказал Ваймс. — Правда, у нас небольшой напряг с персоналом, так что, если я угощу вас сигареты, не могли бы вы самостоятельно врезать себе по зубам? Слушайте, это что, игра такая. Вы знаете, что я из особого отдела, а вы в городе новичок и хотите произвести на нас впечатление. Что ж вам удалось? Ха-ха, живочки надорвешь. В любом случае, я только вел наблюдение. Да, но так это не работает, сказал Леймс. Теперь, когда мы вас взяли, мы можем сами решить, в чем вы виновны. Не мне вам рассказывать, как это делается. Хотите имбирного пива? Лицо шпика застыло. «Знаете, — сказал Ваймс, — после беспорядков, случившихся нынче вечером, нас предупредили, что революционеры могут напасть на участки стражи. Но я так не считаю. Лично я думаю, что сюда придет группа обычных людей, которые слышали, что произошло. Но, и можете называть меня мистер подозрительность, если хотите, у меня есть ощущение, что случится нечто похуже». Видите ли, мы должны следить за соблюдением правил комендантского часа. А как по мне, это означает, что если люди придут с жалобами на вооруженных солдат, напавших на безоружных граждан, что лично я расцениваю как нападение с применением смертоносного оружия, мы обязаны этих солдат арестовать. Я нахожу это весьма... Сверху послышался шум. Вайм скинул Сэму, и тот исчез на лестнице. Теперь... «Когда мой впечатлительный помощник ушел, — тихо сказал Ваймс, — я прибавлю, что если хоть один из моих людей пострадает сегодня ночью, я позабочусь о том, чтобы ты до конца жизни кричал при виде бутылки». «Я ничего вам не сделал. Вы даже меня не знаете». «Да». «Как я уже говорил, мы все делаем по-вашему», — сказал Ваймс. Прибежал взволнованный сам. — Кто-то упал в уборную, — объявил он. Спрыгнул на крышу, а в ней была доска пропелена, и он провалился внутрь. — Наверное, это один из тех самых революционеров, — сказал Ваймс, наблюдая за лицом заключенного. Меня о них предупреждали. — Он говорит, что он сцепной сержант. — Будь я сам революционером, я бы тоже так говорил, — сказал Ваймс. — Ладно, пойдем на него посмотрим. Наверху входная дверь по-прежнему была нараспашку. Снаружи при свете фонарей слонялись несколько человек. Внутри находился сержант Стук, и вид у него был невеселый. — Кто приказал, чтобы мы вот так раскрылись? На улицах творится полное безобразие, опасность повсюду. — Это я велел открыть двери, — сказал Ваймс, поднимаясь по ступенькам. — Какие-то проблемы, сержант? — Ну, видите ли... — Сержант, я слыхал. Они уже швыряют камни в окна затуманского участка, — сдулся Стук. Люди вышли на улице и... Толпами. Страшно подумать, что творится в центре города. Ну и мы копы, мы должны приготовиться. Каким образом? Заложить двери и слушать, как по крыше стучат камни? Спросил Ваймс. Или выйти на улицы и всех арестовать? Добровольцы есть? Нет? Вот что я вам скажу, сержант. Если желаете заняться полицейской работой, можете пойти и арестовать человека в нашей уборной. Запишите ему проникновение со взломом. Сверху послышался дикий вопль. Ваймс посмотрел на потолок. — А еще я думаю, что если вы подниметесь на чердак, то обнаружите там человека, который проник сквозь слуховое окно и спрыгнул прямо на дверцу с гвоздями, которую случайно там забыли. Он посмотрел в растерянное лицо стука. — Это ребятки с цепной, сержант, — сказал он. — Они думали, что могут проходить сквозь крыши и пугать неумытое полицейское отребье. Бросьте обоих в камеры. Вы арестовываете непоминаемых? Ни формы, ни значка. Оба при оружии. Закон есть в этом городе или нет? Спросил Ваймс. Ряжка, где там наш какао? Нам не сдобровать! — Закричал стук. Ваймс ответил не сразу, заставив стука дождаться, пока он прикурит сигару. Не сдобровать нам в любом случае, Уинсборо, сказал он, встряхивая спичку. Надо только решить, какие именно неприятности мы сами предпочитаем. Спасибо, Решка. Он взял у тюремщика кружку с какао и кивнул Сэму. Давай-ка прогуляемся снаружи. Он заметил, какая тишина воцарилась вдруг в помещении, если не считать всхлипов, доносившихся сверху, и отдаленных воплей со стороны уборной. — Что стоим, джентльмены? Кого ждем? — спросил он. — Хотите позвонить в колокольчики? Никто не желает крикнуть, что в городе все спокойно. Эти слова, раздуваясь и краснее, так и остались висеть в комнате. А Ваймс вышел на свежий вечерний воздух. Люди слонялись здесь небольшими группами, по трое-четверо. Они переговаривались между собой, поглядывая время от времени на здание участка стражи. Ваймс уселся на ступенях крыльца и сделал глоток какао из кружки. С таким же успехом он мог бы снять штаны. Группы смешались, превратились в зрителей. Никогда еще человек, попивающий безалкогольный шоколадный напиток, не становился центром такого напряженного внимания. Он оказался прав. Запертая дверь — это побуждение к лихости. Человек, прихлебывающий из кружки под фонарем, да еще явно наслаждающийся ночной прохладой, — это побуждение сделать паузу. — А вы знаете, что мы нарушаем комендантский час? — сказал какой-то молодой человек, наскакивая и так же быстро отступая. Правильно ли это? спросил Ваймс. Вы собираетесь нас арестовывать или нет? Только не я, покачал головой Ваймс. У меня перерыв. Да? протянул молодой человек и ткнул пальцем, указывая на колонны и Ваткинса. У этих тоже перерыв? Теперь да. Ваймс повернулся к стражникам в полоборота. Ступайте, парни, выпьете какао. Не надо бежать, всем хватит. А как выпьете, возвращайтесь. Когда утих топот полицейских башмаков, Ваймс снова с улыбкой повернулся к собравшимся на улице. — Так когда ваш перерыв закончится? — поинтересовался молодец. Ваймс уделил ему чуть больше внимания. Поза выдавала парня с головой. Он явно напрашивался на драку, хоть и не был похож на драчуна. Если бы дело происходило в баре, бармен убрал бы с полки самые дорогие бутылки. поскольку дилетанты часто имеют привычку оставлять после себя много битого стекла. — Ага, вот почему ему вспомнился бар. Из кармана Забияки торчала бутылка. Он хорохорился с пьяну. — О, думаю, где-то к четвергу, — сказал Ваймс, поглядывая на бутылку. Кто-то засмеялся в сгустившейся толпе. — Почему к четвергу? — спросил пьяный. — В четверг у меня выходной. На этот раз в толпе засмеялись громче. Тогда напряжение спадает, не нужно больших усилий, чтобы сбросить его окончательно. — Я требую, чтобы меня арестовали, — петушился выпивоха. — Давай, подходи! — Для этого ты недостаточно насифонился, — сказал Ваймс. — Я бы на твоем месте пошел домой и проспался. Скандалист ухватил бутылку за горлышко. — Вот оно, — подумал Ваймс. Навскидку у парня был один шанс из пяти. К счастью, толпа собралась еще не слишком большая. Меньше всего в таких случаях тебе нужны напирающие сзади зеваки, вопрошающие, что случилось. К тому же весело освещенное здание участка весело освещало и парня на веселье. Дружище, мой тебе совет. Даже не думай об этом, сказал Уэмс. Он снова отхлебнул какао. Оно было уже чуть теплым. Но так получалось, что обе руки у него заняты, ведь в другой он держал сигару. А это было важно. У него не было оружия. Никто впоследствии не сможет сказать, что он держал оружие в руках. — Выбервальский волк тебе, дружище! — гаркнул молодец и шарахнул бутылкой о стену возле крыльца. Стекло звеня рассыпалось по мостовой. Ваймс смотрел на лицо Забияки, наблюдая, как меняется его выражение. Подогретый спиртным гнев сменил гримасы мучительной боли. Рот открылся, Забияк покачнулся. Кровь заструилась у него между пальцев, и низкий, тонкий, животный звук вырвался из-за зубов. Вся сценка была представлена, как на ладони под светом фонарей и ламп. Ваймс, сидящий с кружкой в одной руке и сигарой в другой, истекающий кровью человек в нескольких футах от него. Ни драки, ни даже соприкосновения. Он знал, как расходятся слухи, и хотел, чтобы картинка прочно запечатлелась в сознании людей. Даже пепел не опал с его сигары. Он посидел неподвижно несколько секунд, а затем встал, излучая заботу. — Давайте, помогите мне кто-нибудь, а? — сказал он, стягивая с себя нагрудник и кольчужную рубаху. От рукава нижней сорочки он оторвал тонкую полосу. Пара человек, побужденные к действию командным голосом, угомонили того, что истекал кровью, один потянулся к его руке. — Не трогай, — приказал ему Ваймс, туго бинтуя безвольную кисть раненого. У него полная хваталка битого стекла. Вложите его как можно нежнее, пока он не упал, но ни к чему не прикасайтесь, а я затяну жгут. Сам, ступай в конюшню и принеси попону Мэрилин для парня. — Кто-нибудь знает доктора Травчика? — Ну-ка. Кто-то из завороженных наблюдателей сообщил, что да, мол, он знает и был отправлен за доктором. Ваймс чувствовал, что за ним пристально наблюдают. Множество стражников теперь столпилось у двери. «Однажды я уже видел такое», — сказал он вслух, а мысленно прибавил лет десять тому назад во время потасовки в баре. Бузатер схватил бутылку, не зная, как ее надо разбивать, и в результате остался с полной горстью битого стекла в руке. А приятель взял его за руку, да как завизжит! Толпа удовлетворенно загудела. «Кто-нибудь знает этого человека? Давайте, ребята, кто-то же должен!» Голос из толпы сообщил, что это вроде как Джос Гаппи, башмачник подмастерья из новых сапожников. «Будем надеяться, что спащем ему руку», — сказал Ваймс. «Мне пригодится новая пара башмаков». Здесь не было ничего смешного, но снова послышались смешки, испуганные и нервные. Потом толпа расступилась, пропуская доктора Травчика. — Ага, — сказал доктор, становясь на колени под Легампи. — Знаете что, я сам не понимаю, зачем обзавелся кроватью. — Бутылочный боец неумеха? — Да. — Похоже, вы все сделали правильно, но мне нужно больше света и стол, — сказал Травчик. — Может, пусть ваши ребята занесут его в здание участка? Ваймс надеялся, что до этого не дойдет. — Ну что ж, придется сделать все возможное. Он наугад указал на фигуры в толпе. Вы, вы, и вы, и вы, пожалуйста, тоже. И еще вы, леди. Помогите Фреду и Ваткинсу занести этого юношу в участок, хорошо? И побудьте с ним. А мы оставим двери открытыми, хорошо? Все вы хотите знать, что происходит внутри. А у нас нет от вас секретов. Всем все понятно. Да, но вы ведь клаб, начал чей-то голос. Вайм сметнулся вперед. И за шиворот рубашки выхватил из толпы юнца. «Да, я коп», — сказал он. «А этого парня видите? Он тоже коп. Его зовут Сэм Ваймс. Он живет на наклонной улице с мамой. А это Фред Колон. Он только что женился и снимает пару комнат в старых сапожниках. А экспонат номер три — это Ваткинс. Кто не знает старину Ваткинса. А Билли Кукол вон там, он вообще родился, на этой улице. Позвольте узнать ваше имя». Не -не -не «Нет». Промямлил юнец. «Это потому что мне все равно, кто вы такие», — сказал Ваймс, отпуская молодого человека и оглядывая толпу. «Слушайте меня, вы все... Меня зовут Джон Киль. Никто не попадет в здание этого участка, стражи, без моего ведома. И я обязательно буду знать, почему он там. Вы все свидетели. Те, на кого я указал, войдите внутрь, чтобы видеть, мы играем честно». Все остальные хотят дождаться здесь вести. о здоровье Гапи. Отлично. Я скажу Ряшке, чтобы принес немного какао. Или можете разойтись по домам. Но сегодня холодная. Вы уж должны спать в своих постелях. Лично я с удовольствием вздремнул бы. И еще. Да, нам известно про сестер Долли, и нам это нравится не больше, чем вам. И про Затуманскую улицу мы знаем. Нам это тоже не нравится. И это все, что я могу сегодня сказать. А теперь. Если кто-то еще имеет желание помахаться со стражником, он может выйти и сделать это прямо сейчас. Я снял доспехи. Мы можем все выяснить здесь и сейчас, честно и открыто, у всех на виду. Есть желающие?» Что-то задело его плечо и ударилось о ступеньке крыльца. А потом послышался стук бьющейся о мостовую черепицы на противоположной стороне улицы, из крыши прямо в озерцо света свалился какой-то человек. Толпа ахнула, кто-то вскрикнул. «Похоже, начался желающий!» — сострил один из зевак. И снова послышались нервные смешки. Толпа расступилась, давая Ваймсу возможность разглядеть нежданного пришельца. Он был мертв. Не будь он уже мертв, когда падал с крыши, то умер бы разбившись мостовую. Рядом с ним валялся арбалет. Ваймс припомнил, как что-то чиркнуло его по плечу и вернулся на крыльцо участка. Долго искать стрелу не пришлось. Она разломилась на несколько частей. «А этого человека кто-нибудь знает?» — спросил он. Толпа, даже те ее представители, которым было не разглядеть павшего стрелка, продемонстрировала полное неведение. Ваймс проверил карманы мертвеца. Все до единого были пусты. И это обстоятельство сообщило Ваймсу всю необходимую информацию. «Похоже, ночь будет долгой», — сказал он, подавая знак Фреду, что и это тело надо занести внутрь. — Я должен выполнять свою работу, леди и джентльмены. Если кто-то захочет остаться, и, честно говоря, вы этим очень меня обяжете, то я пошлю ребят, чтобы развели костер. Спасибо за ваше терпение. Он подобрал свои доспехи и вошел в здание. — Что они делают? — спросил он, сам не оборачиваясь. Некоторые расходятся, но большинство осталось, сержант, сказал Сэм, выглядывая за дверь. Сержант, кто-то из них выстрелил в вас? Неужели? А кто сказал, что человек с крыши один из них? Арбалет у него дорогой, и не соринки в кармане. Ничего, даже грязного носового платка нет. Очень странно, сержант, преданно поддакнул Сэм. Это как раз весьма рассчитывал найти в кармане клочок бумаги, на котором было бы написано. — Я несомненный член революционной ячейки и прошу верить мне на слово, — сказал Ваймс, внимательно оглядывая труп. — Да уж, это точно убедило бы нас, что он революционер, — кивнул Сэм. Ваймс вздохнул и с минуту смотрел в стену. Потом он сказал. — Кто-нибудь заметил что-то интересное в его арбалете? — Это бычий рок А7, — сказал Фред Колон. Неплохой арбалет, сержант. Хотя такое оружие не для ассасинов. — Не то верно, — согласился Ваймс и повернул голову мертвеца так, что стала видна смертельная рана. Кончик металлического дротика торчал за ухом. Зато вот это как раз из их арсенала. — Фред, ты всех здесь знаешь. Можешь достать имбирного пива в такой поздний час? — Имбирного пива? — Да, Фред. — А зачем вам начал Колон? Не спрашивай, Фред. Просто добудь мне полдюжины бутылок, ладно?» Ваймс повернулся к столу, на котором, окруженный возбужденной публикой, доктор Травчик трудился над изрезанной рукой Гаппи. «Как идут дела?» — поинтересовался Ваймс, проталкиваясь поближе. «Медленнее, чем могли бы, если бы зрители не загораживали мне свет, тери их бабушку», — сказал Травчик, аккуратно поднося пинцет к плошке рядом с рукой Гаппи и бросая туда очередной окровавленный осколок. Видал я рано и похуже, особенно пятничными вечерами. Он по-прежнему сможет пользоваться пальцами, вот и все, что вам надо знать. Правда, какое-то время ему не придется точать башмаки, может, это и к лучшему. Толпа одобрительно загомонила. Ваймс посмотрел на народ и на полицейских, слышались приглушенные разговоры. Он уловил реплики «Грязное дело» и поговаривают, что В общем, гули голосов. Ваймс довольно удачно разыграл свои карты. Большинство парней жило на соседних улицах. Одно дело напасть на безликих ублюдков в форме стражников и совсем другое — швырять камни в старину Фреда Колона, в старину Ваткинса или в старину Билли Кукола, которого, ты знаешь, с двух лет и с которым вы вместе играли в каштаны дохлой крысы в сточной канаве. Травчик положил пинцет и ущипнул себя за переносицу. — Готово, — сказал он устало. — Пара стежков будет как новенький. — Я хотел бы, чтобы вы осмотрели еще кое-кого, — сказал Вэмс. — А знаете, я почему-то совсем не удивлен. У одного все ступни в дырках, другой провалился сквозь крышу уборной и вывихнул ногу, а третий мертв. — Ну, пожалуй, мертвому я вряд ли смогу помочь, — сказал доктор. — Откуда вы знаете, что он умер? — Я осознаю, что могу пожалеть о том, что задал этот вопрос. — У него сломана шея в результате падения с крыши, и, я думаю, упал он, потому что у него в мозгу застрял стальной дротик. — А, да, это очень смахивает на смерть, если вам нужно мое профессиональное мнение. — Вы это сделали? — Нет. — Что ж, вы занятой человек, сержант, вы не можете поспеть везде. Он криво усмехнулся, заметив, как побагровило лицо Ваймса и направился к покойнику. — Да, я бы сказал, что пациент определенно мертв. Ну и? — Я попрошу вас записать это на бумаге, используя официальные выражения, вроде там «контузия» и «проникающее ранение». Пожалуйста, запишите это, а также время, когда вы установили, что он умер. А потом, если не возражаете, ребята отведут вас осмотреть еще двоих. А когда вы их осмотрите и окажете им помощь, покорнич, прошу вас подписать кое-какие документы, в которых сказано, что именно вы сделали и что именно я вас вызвал. В двух экземплярах, пожалуйста. Хорошо. А зачем, Васильевич, поинтересоваться? Я не хочу, чтобы кто-то обвинил меня в убийстве. А с чего бы кому-то такое говорить? — Вы же сказали, что он упал с крыши. — Время нынче, подозрительный доктор. — А вот и Фред. — Ну что, удалось? Капрал Колон тащил ящик. Крякнув, он поставил его на стол. — Старая миссис Арбитр не любит, когда ей барабанят в дверь в середине ночи, — объявил он. — Пришлось дать ей доллар. Ваймс избегал смотреть в глаза доктору Травчику. — Неужели? Он изо всех сил постарался, чтобы голос его звучал невинно. Но пиво-то достал. — Шесть пинт ее наилучшего пойла, — сказал Колон. Кстати, по три пенца возврата за тару с бутылки. И... Он беспокойно заерзал. — Я слышал, они подожгли участок. Все страх доли, сержант. И на сонном холме тоже плохи дела. А в околотке на черевной улице в окнах не осталось ни одного целого стекла. А у маломальских ворот парни вышли окоротить мальцов, которые швыряли камни в здании, и кто-то из копов вынул меч, сержант. И говорят, жить будет, сержант. Доктор Травчик оглядел битком набитый участок, где люди по-прежнему мирно переговаривались. Ряжка обходил присутствующих с подносом какао. На улице кое-кто из полицейских грелся у костра вместе с теми зеваками, что так и не разошлись по домам. Ой, ну, ино, должен сказать я. Потрясен, заметил доктор. — Получается, что только ваш участок сегодня ночью не подвергся осаде. — Не хочу знать, как вы это устроили. — Удача сыграла свою роль, — признался Ваймс. — У меня здесь в камерах трое без каких-либо документов и один предполагаемый наемный убийца, которого явно прикончил ассасин. — Да, серьезная проблема, — сказал Травчик. — Особенно в сравнении с моей нынешней. Разобраться, что означает некая загадочная сыпь. Но свою-то проблему я намерен решить довольно быстро.